Глава 24. Не успела мое предположение оформиться, как я мигом отмела его. Зачем столько сложностей? Ильченко можно было тихо убить в ее квартире и не устраивать авантюры с деньгами. Нет, Лена замыслила спектакль для Гвоздевых. Она мошенница и далеко не дура. Скорее всего, Владу Сергеевну лишил жизни и другой человек. Кто? Связана ли смерть больной женщины с пьесой, сочиненной Еленой? Или мы имеем дело с вульгарным ограблением?» «Лена — честный человек», — пыталась обелить родственницу Маша. Историю с гвоздивами она затеяла из-за желания обеспечить Ане хорошее образование и устроить девочку в Америке. «Любого человека в ее больнице или в Зефирке спросите. Он только самое хорошее о ней расскажет». «Где?» — подпрыгнула я. «При чем тут Зефир?» Маша мягко улыбнулась. «Вы не москвичка? С рождения живу в столице». Заверила я. Собеседница удивилась. И ничего не слышали про зефирку это памятник архитектуры начала 30-х годов прошлого века. Белый круглый дом, очень похожий на зефир. Не помню, кто его построил. Здание расположено в лесопарковой зоне, в районе между Ленинградским шоссе и улицей Космонавта Волкова, неподалеку от Тимирязевской академии. В Зефирке долгие годы располагался какой-то В 90-е годы учреждение умерло, дом Ветшал. Но он имеет статус исторического памятника, поэтому его не сносили. В конце концов помещение на долгие годы взял в аренду некий бизнесмен, привел его в порядок и устроил там платный родильный дом, детскую поликлинику и стационар. Лена после смерти Вити постоянно искала приработок. Вот Влада Сергеевна и нашла ей вторую службу в Зефирке. Ленуська туда в свободные от основной работы дни бегала. Там хорошо платили. «Ильченко имела какие-то связи в администрации, я не в курсе». «Так вы думаете, я могу съездить, поискать свои деньги?» Я кивнула. Сил на разговор больше не было. Я устала, захотела спать и есть одновременно. Выйдя от Макаровых, я поспешила к остановке маршрутного такси, раздавая по дороге указания Димону. «Выясни, не вызывала ли Влада Сергеевна на дом такси? Если да, то уточни, кто сидел за рулем». «Ес, босс!» — гаркнул Димон. «Что еще?» «Пока ничего», — устало ответила я. «Тебе надо поесть», — заботливо предложил Коробок. «Хорошо», — согласилась я. «Сейчас поищу приличное заведение». «Поосторожнее с фастфудом», — не успокаивался Коробок. «Гамбургеры, сосиски, лапша до добра не доведут». Степанида Андреевна с компанией ужинала в дорогом японском ресторане. Отбила я подачу. И сейчас почти все попали в морг. «Погоди, Коробок, у меня вторая линия». Перезвони, когда освободишься, попросил Димон. Прочитаю тебе лекцию о здоровом питании. Я нажала на зеленую кнопочку, бас коробка исчез, зато прорезался баритон лёни Мартынова. Вскрытие закончено, отрапортовал он. Гвоздева, Киселевы и Евдокимов умерли от отравления тетрадотоксином. Что за зверь этот тетрадотоксин? поинтересовалась я. Сейчас зачитаю страничку из Википедии. Эй! Слушаешь? Да! подтвердила я, садясь в микроавтобус. Очень внимательно. Цитирую, завел Люня, перед которым явно стоял ноутбук. Дальнейший текст Мартынов отторобанил без запинки. Он определенно влез в Википедию и сейчас знакомил меня с одной из статей. Фугу – традиционное, очень популярное блюдо японской кухни. Чаще всего для приготовления фугу используется рыба вида бурый скалозуб. Она содержит смертельную дозу тетродотоксина концентрация которого должна быть уменьшена до допустимой в процессе приготовления. Фугу считается деликатесом. Ее употребляют как с целью пощекотать себе нервы, так и для получения легкого эйфорического эффекта, вызываемого остаточным количеством сохранившегося в блюде яда. Прием в пищу неправильно приготовленного фугу опасен для жизни. Поэтому, начиная с 1958 года, японские повара проходят специальное обучение, и получают лицензию. В прошлом в Японии существовала традиция, согласно которой в случае отравления фугу, повар, приготовивший блюдо, должен был его сам съесть, либо совершить ритуальное самоубийство. На протяжении долгого периода в Японии запрещалось употреблять фугу в пищу. Даже существовал мораторий на отлов рыбы. Аналогичные запреты действуют сейчас в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Впрочем, они не всегда эффективны. Так, несмотря на запрет фугу в Таиланде с 2002 года, ее до сих пор можно приобрести на местных рынках. Рыба фугу содержит смертельную дозу тетродотоксина во внутренних органах, в основном в печени, икре, желчном пузыре и коже. Печень и икру рыбы фугу нельзя употреблять в пищу вообще. Остальные части тела только после тщательной специальной обработки. Яд блокирует натриевые каналы мембран нервных клеток, и парализует мышцы, вызывая остановку дыхания. Несмотря на лицензирование работы поваров, готовящих фугу, ежегодно некоторое количество людей, съевших неверно приготовленное блюдо, погибает от отравления. В настоящее время не существует противоядия. Единственная возможность спасти отравившегося, состоит в искусственном поддержании работы дыхательной и кровеносной систем до тех пор, пока не закончится действие яда. Сейчас.. Существует возможность массово выращивать рыбу-фугу, не содержащую яда. Исследования показали, что фугу накапливает тетрадотоксин, поедая естественную для нее пищу. Поэтому при искусственном разведении можно уменьшить концентрацию яда просто за счет смены режима кормления. Впрочем, против этого существуют коммерческие соображения, повара-асы не хотят терять высокооплачиваемую работу, возражения ревнителей традиций, Которым не хотелось бы, чтобы рыба лишилась романтического ореола риска. И даже возражения самих потребителей, которые, с одной стороны, любят пощекотать себе нервы, а с другой реагируют на остаточные микродозы яда, как на своего рода наркотический источник необычных ощущений обездвиженности и бесчувственности тела. Спасибо за лекцию! язвительно поблагодарила я Леню, когда тот наконец-то озвучил весь текст: Я теперь настоящий профи по фугу! Могу сделать вывод, что гости Кинуки пришли туда не в добрый час». Мартынов рассердился. «Дослушай до конца, а уж потом торопись с выводами. Наличие тетродотоксина в крови жертв объяснимо. Они ели фугу. Но содержимое их желудков говорит о другом. Фугой. Уж не знаю, изменяется ли слово по падежам. Там и не пахнет. Прости, конечно, за кретинский каламбур. Наши эксперты и ваша Фатима Голову дают на отсечение, утверждая, что компания лопала особый вид морского окуня, безобидного, как кусок яблочного пирога. Да ну! засомневалась я. Вот тебе и ну! закричал Леня. Я помчался в кинуке, зажал в угол фальшивую япона маму, пригрозил скандалом, и падло признался: они гостям фугу не подают. У меня немедленно закружилась голова. Что значит фугу не подают? Мартынов зачистил. Там сплошной обман. Обслуга якобы японцы, а на самом деле люди с примесью азиатской крови из Средней Азии. На кухне москвич. Глаза у него как у совы. Волосы рыжие, кучерявые. Ну, типичный житель Токио. Ага, ошалела согласилась я. Под видом фугу они преподносят окуня. Несся дальше Леня. Ну где простому человеку понять, от какой рыбины филе? Еще посетитель заворожен церемонией. Заказ он делает шепотом и абсолютно уверен. Ему подадут нечто незаконное. Официанты расставляют ширму, приносят под крышкой еду, рассказывают про фугу, думаю, зачитывая все тот же текст из Википедии, а в конце получают астрономический счет. Ловко! воскликнула я. Хозяин кинуки наживается на любителях адреналина. Неужели его ни разу не улечили? Разновидностей фугу много, засмеялся Ленька. Всегда можно сказать! Вы ели иной вид, от того и вкус другой. Айда, Максим! восхитилась я, сберег тайну, решил: пусть уж лучше разразится скандал с отравлением настоящей фугу, чем признание в обмане. В первом случае народ бросится в кинуки, идиотов полно, захотят полакомиться смертельным блюдом, а во втором клиенты разозлятся, и тогда конец бизнесу. Постой! А откуда в трупах яд? Кто-то подмешал его в еду, ответил Леня. И это был человек, который не знал, что в кинуке мошенничают. Убийца полагал, смерть всей компании спишут на фугу. В рыбе тетрадотоксин, в телах он же. Но окунь безвреден. «Это не случайная смерть, а спланированное убийство», – перебила я Мартынова. «Точно», – подтвердил Леня. «Остались сущие пустяки. Надо понять, кто и почему решил одним махом избавиться от всей компании. Орудовал очень близкий к семье гвоздевых человек». «Полагаешь?» — спросила я. «Сомневаюсь, что Степанида Андреевна направо и налево сообщала о своем желании поужинать в Кинуке в узком кругу», — заявил Леня. Ей предстояла деликатная беседа с Киселевыми и адвокатом. Про подобные мероприятия не кричат на каждом углу. Я приложила трубку к другому уху. Возможны варианты. То, что Степанида любит посещать кинуки, ни для кого не секрет. О походе с Леной и Аней она договорилась утром. А ужина ли они вечером? С момента назначения встречи до самой трапезы прошло много времени. К владелице центра в течение рабочего дня обращается масса людей. Она вполне вероятно сказала кому-то: Сегодня вечером я иду в кинуки на деловую встречу. Вашим вопросом займусь завтра. У гвоздева есть помощница Светлана милая, но не очень красивая. Во время нашей беседы в центре Светлое Детство шифиня гоняла девушку как совраску безостановочно делала ей замечания. Помню я, когда уходила, подумала, Степанида до сих пор не хочет видеть сына женатым. Наверное, специально подобрала ему в секретари толстую бабу. «Тань!» – перебил меня Леня. «Ты считаешь себя тумбой и полагаешь, что народ вокруг относится к толстушкам с брезгливым предубеждением. Ошибаешься, киса. Лично я в восторге от девушек с четвертым размером бюста. Надеюсь, ты понимаешь, что в комплекте с пышной грудью Идут аппетитная попка и пухлые ножки. Прекрати идиотничать. Обмотанное платьем метла — это обмотанное платьем метла. Ей никогда не превратится в сладкую ватрушку. «Ты прямо поэт», — хмыкнула я. Любая девушка придет в восторг от сравнения с булкой с творогом. «Алло, гараж, вернемся к теме». Раздраженно остановил меня Леня. «При тут фигура секретаря?» «Ни при чем», — призналась я. «К слову пришлось. Ты прав». Размер ее лифчика нам не интересен, но сильно сомневаюсь, что Степанида Андреевна сама заказывала столик. Не царское это дело. Гвозди вода поручение Светлане. Теперь представь: помощница беседует с метродотелем Кинуки, уточняет время, а вокруг туда-сюда бегают сотрудники центра. В кабинет к начальнице постоянно рвутся подчиненные, дилеры по продаже лекарств и оборудования, посетители, родители. Любой из них мог услышать Светлану и понять, где Степанида собралась скоротать вечерок. «Знаешь, как надо действовать?» «Ну?» – мрачно спросил Леня. «Говори, умная ты наша!» Я не обиделась на Мартынова. Мужчинам трудно расписываться в собственной беспомощности. Они не способны признать, что некоторые женщины одарены умом и сообразительностью. Тетрадотоксин мог попасть в окуня либо на кухне, либо уже в зале ресторана. Других вариантов нет. Или рыбу отравили повар-официант, или кто-то из посетителей. Необходимо еще раз очень тщательно допросить метродотеля Максима. Задать ему несколько вопросов. Не менялся ли у вас шеф? Не появился ли на кухне новый поваренок? В день убийства никто из посторонних не входил в блок, где готовит еду. Может, нанимали незадолго до происшествия официантов? Потом, полагаю, следует проинтервьюировать обслугу. Кто из гостей вел себя в тот вечер странно? К столику Гвоздевой подходили знакомые? Степанида Андреевна отходила от компании. Как в деталях проходил ужин? Подчеркиваю, в деталях, самых мельчайших. Кстати, у них нету камеры. Очень часто в ресторанах тайно от гостей, а порой и от персонала, ведется видеонаблюдение. Хозяин не желает, чтобы его обманывали, вот и присматривает за подчиненными. И последнее. Полагаю, тетрадотоксин нельзя купить в аптеке. Где достали яд? Запас моей сообразительности иссяк. Леня пару секунд сопел в трубку, затем у него прорезался голос. Спасибо за лекцию. Не сомневался, что ты подумала об элементарных вещах. Но я тоже не первый год замужем. Метро! заорал в этот момент водитель. Эй, не спим! Шевелимся! Сами приехали, дайте возможность другим покататься! Я, согнувшись, поспешила к выходу. Усе! гаркнул Леня. Мне пора. Захочешь поучить нас уму разуму, звони. Если буду свободен. «Непременно послушаю твой детский лепет». Я вышла на улицу и улыбнулась. Раз Мартынов разозлился, я попала иголкой в его больное место. На что угодно поспорим. Ленька не подумал о видеонаблюдении и не принял в расчет секретаршу. Кстати, я тоже совершила ошибку. Не поговорила с девушкой. А она, кстати, привозила в кинуки документы и опрокинула там тележку с десертами. Но не надо корить себя за оплошность. Идеальны одни роботы. Да и они ломаются. Не следует пытаться стать самой лучшей. Перфекционизм еще никого до добра не доводил. Женщина! промяукал около моего плеча вкрадчивый голос: Вы давно думали о радости? Я остановилась, окинула взглядом паренька в светлой куртке и решительно ответила: Спасибо: с детства исповедую православную веру. В секту свидетелей Иеговы вступать не собираюсь. В среде сотрудников МВД. Давно уходит история, более похожая на анекдот. Якобы один из начальников районного отделения милиции, придя на работу с больной головой и, соответственно, в отвратительном настроении, натолкнулся на группу людей, которые смирно стояли около дежурного. Местный царь обозлился и налетел на сотрудника с воплем. «Что у нас за бардак? Какого черта тут орда цыган топчется?» Дежурный устало ответил. «Это не цыгане, по одежде сразу видно». «Не умничай!» — еще сильнее взъярепенился босс. «Устроил из отделения дискотеку. Посторонним здесь толпиться не положено». «Они свидетели», — вздохнул подчиненный. «По какому делу?» — слегка сбавил тон шеф. «Эй, парень, повтори свою фамилию!» — попросил дежурный. Заковыристая слишком. Никак не запомню». «Мы свидетели иговы, представился мужчина. «Хотим пройти и донести нужное слово». Начальник треснул кулаком по столу дежурного. «Распустились совсем! Живо узнай, кто этим Иеговой занимается, и отправь граждан-свидетелей в соответствующий кабинет!» Анекдот умалчивает о том, как завершилась история, но мне почему-то кажется, что это правда. Представляю, как запарился дежурный, пытаясь отыскать следователя, и что за выражанцы полились из его сахарных уст, когда до парня дошло... Какие свидетели жаждут проникнуть в святая святых, наших доблестных органов?